Как найти свою торговую систему? Эпиграф Я изменяюсь, не пытаясь стать кем-то другим, чем я есть на самом деле. Я изменяюсь, приходя к полному пониманию, кто я. Неизвестный автор Чтобы найти свою торговую систему, необходимо изучить собственные индивидуальные особенности. Важно! Хорошие трейдеры знают себя в среднем лучше, чем обычные люди. У человека, который хорошо изучит себя и станет выбирать то, что ему подходит, больше не будет проблем с самодисциплиной. Люди, написавшие на стене храма Аполлона фразу «познай самого себя», вполне возможно имели в виду, что ключ решения проблемы с самодисциплиной лежит в самопознании. Чтобы лучше узнать себя, можно использовать психологические тесты. Приведу пару примеров. Пример первый — тест IPIP-Neo. Он состоит из 300 вопросов и основывается на пятифакторной модели личности. Ответы сравниваются с ответами тысяч других опрошенных того же пола и примерно того же возраста. Тест позволяет выявить относительную выраженность или отсутствие тех или иных личностных характеристик Он, например, показал, что я интроверт То есть предпочитаю быть один и обдумывать все в одиночестве Многое держу внутри, осторожно схожусь с окружающими и больше озабочен собой, нежели другими Я редко действую импульсивно и склонен все взвешивать, организован и стремлюсь к порядку, однако подвержен негативным переживаниям и нелегко с ними справляюсь. Организованность и сосредоточенность являются подходящими качествами для трейдинга, но то, что я очень восприимчив к внешним событиям и довольно тяжело переживаю потери, может быть серьезной помехой. В связи с этим мне необходимо искать способы легче справляться с убытками. Возможно, использовать более короткие стоп-лоссы, подумать об эффективных путях снимать напряжение вне рынка. Мне совершенно необходимо часто делать перерывы и отдыхать, чтобы восстанавливаться. Выработка торговой системы с учетом этих особенностей будет для меня только плюсом. Связи между качествами личности и трейдингом посвящена, кстати, книга Джейсона Уильямса «Ментальные преимущества в трейдинге. Учет особенностей своего характера и контроль эмоций при инвестировании». Джейсон Уильямс – сын известного трейдера Ларри Уильямса. Еще один психологический тест, позволяющий лучше узнать свои сильные стороны – StrengthsFinder 2.0 или Don Clifton Assessment. Данный тест показывает наиболее сильные стороны личности. Это не только полезно для трейдинга, но и просто интересно. Данный тест, например, показал, что я люблю разбираться в причинно-следственных связях. Стремлюсь понять, почему произошли те или иные события и почему люди повели себя определенным образом. Склонен к глубоким уединенным размышлениям. Люблю делиться идеями. Люди часто находят мой опыт и взгляды интересными. Стремлюсь идти вперед и получать признание, побуждая и подстегивая по пути окружающих к развитию. Часто думаю над тем, как сделать вещи лучше. Очень вдумчив и обстоятельно все взвешиваю. Не спешу признавать достижения и раздавать похвалы окружающим. Делаю это только когда уверен, что человек этого действительно заслуживает. Имею высокие стандарты по отношению к себе и другим. Что я могу извлечь из этого для трейдинга? Мне полезно изучать истории других трейдеров, биографии, и пути развития выдающихся инвесторов и спекулянтов. Мой скептицизм и аналитический ум вполне позволяют отделять зерна от плевел. Вероятно, я извлеку из этих историй весьма важные уроки. Вполне вероятно, что мне необходимо хорошо знать, что стоит за рыночными движениями, и больше изучать фундаментальный фон. Это даст мне дополнительную уверенность в действиях. Ряд других тестов показал, что я в среднем менее склонен к риску, чем другие участники рынка. Этот результат меня несколько удивил. Я всегда считал себя довольно рисковым игроком, а свою торговлю весьма агрессивной. Мои знакомые, в том числе трейдеры, всегда удивлялись, когда узнавали, как я рискую вложенными в рынок деньгами. Но проанализировав эту ситуацию и взглянув на нее более широко, я пришел к выводу, что действительно принадлежу к числу риск-эверс. Дело в том, что склонность трейдера к риску выражается не только его действиями на рынке. Чтобы сделать выводы о риск профайл трейдера, необходимо смотреть не только на то, что происходит с его торговым счетом, но и на то, как он управляет своими активами в целом. Почти все мои активы, в том числе и заработанные за счет рыночных операций, вложены в недвижимость и реальный бизнес. Я достаточно сильно рискую деньгами на торговых счетах, и эти суммы могут показаться стороннему человеку весьма крупными, но, как правило, они составляют лишь 2-3% от общей суммы моих активов. В начале своего пути, когда я был студентом и только начинал работать, моим первым опытом была работа в консалтинге в компании Ernst Young, я действительно часто рисковал всем, что у меня было». И это было правильно. Пока ты молод, можно и нужно рисковать, потому что впереди достаточно времени. Но сегодня я рискую в основном только ежемесячными рентными доходами, не трогая основные активы. Крупные заработки на рынке я инвестирую в реальный бизнес и недвижимость. Размышляя над собственной склонностью к риску, я также могу вспомнить свои действия во время работы в Центральном банке России. Торгуя в рамках отведенного мне лимита, я порой действовал весьма агрессивно, но на общих совещаниях, когда дело касалось стратегических операций, изменения валютной структуры резервов, то есть операций на миллиарды долларов, я часто выступал против инициатив, несущих хоть какой-либо неоправданный риск. Порой, кстати, я с удивлением обнаруживал, что эти инициативы исходили от коллег, которые казались мне совершенно не предрасположенными к риску.